Получив информацию о том, что булгары двинулись на Владимирское княжество, Юрий Всеволодович рвал и метал, не столько от самого нападения, сколько от собственного бессилия и от того, что всё, чего он добился, может кануть в лету, потому что если он сейчас соберёт все свои силы и вернётся, то на юге начнётся такой хаос, что люди будут рады восстановлению прежнего порядка. И бодратся за власть, начнут все против всех, и достанется, естественно, простым крестьянам и горожанам, которых будут выбирать как красные, так и белые, а также всякие зелёные и прочие, серо-буро-малиновые в крапинку. В общем, во второй раз его уже не поддержат. А добился за это время он многого. Поход братьев по южнорусским княжествам увенчался полным успехом. Малые города с удельными княжествами и не думали оказывать сопротивление, особенно те, чьи князья пали на поле боя. Что до выживших князей и вернувшихся в свои уделы, то они либо присягали на верность, либо бежали в Киев. Последних было немного, но были. Их уделы сразу брались на карандаш, чтобы потом отдать в качестве награды или платы своим новым сторонникам. Что до столиц, то тут было несколько сложнее. Там, как правило, остались дети великих князей, что поспешили объявить себя новыми великими князьями и сподвигнуть народ на сопротивление узурпатору. Но не тут-то оно было. Народ дрязги великих князей достали до печёнок. Он был готов сделать всё, чтобы этот бардак наконец прекратился тем более, что Юрий объединитель как раз хочет этого добиться. И если правильно всё сделать, пустить нужные слухи, кое-кому заплатить, подпоить собравшийся на вече народ дармовой медовухой, креплёной спиртом, да печеньки-пряники разнести в качестве закуски, то получались эдекие маленькие вечевые цветные революции, только без бедуинских скачек получалось достаточно уверенно, тем более что с народом агенты КГБ и раньше вели планомерную работу, то и дело пуская нужные слухи и провоцируя разговоры, закладывая в их голову мысль, что не делай это, когда князья шершнями скачут со стола на стол, как с цветка на цветок. И как эти бесполезные насекомые, только собирая нектар, а взамен ничего не давая вроде того, как пчела даёт мёд. Дескит вместо того, чтобы заниматься своей землёй, развивать её, пустив в ней корни, они её обдирают, как тати, чтобы прыгнуть на более высокий и богатый стол. В общем, недовольство копилось месяцами, накладываясь на собственные кухонные рассуждения, и наконец в нужный момент прорывало К князю не оставалось ничего другого, как спешно собрать монатки и свалить по добру по здорову от разъярённого народа. Могла помешать церковь, но к удивлению Юрия, долгогривы в процесс почти не вмешивались. Попытки успокоить людей и за вмешательство можно не считать. Что и не могло не насторожить. Может, инструкции из центра не получили, а по собственному почину действовать не рискуют. «Очень уж все быстро для них развивается», – думал Юрий Всеволодович. Впрочем, все оказалось несколько прозаичнее. Как стало ясно чуть позже, церковным иерархам в Никее было просто не до Руси. У них там творились более интересные дела, а именно избрание нового патриарха в замен скончавшегося в начале 1216 года Феодора II. 3 июня наконец избрали Максима II, но тот вдруг скоропостижно скончался, спустя 6 месяцев после избрания, и вновь началась вакханалия с выборами. С Киевом, куда сбежали все недовольные князья и бояре со своими дружинами, дабы там дать решительный отпор узурпатору, возникла заминка. Точнее, могла возникнуть. Но у Юрия с собой было Восточные и северные ворота вынесла почти одновременно, и то, что случилось в Смоленске, повторилось в точности от и до. Вырвавшиеся из Киева, уцелевшие в побоище князья направились в сторону Болгарии, ибо тех, кто сопротивлялся ему до конца, Юрий прощать не собирался, слишком опасно их оставлять за спиной. При первой же возможности бузу устроит. И вот, после захвата Киева, А также приведение к присяге Галича, что после киевской казни стал как шелковым для Юрия Вселодовича, как раз начался кромёшный ад. В жутких мучениях и диких криках, словно ребёнок рождалась новая организационная форма управления государством. Можно даже сказать, появилось двойня, а именно боярская дума и палата князей. Уточнялась система избрания. Вечевая, то есть кто кого на площади тупо переорет и изобьет, или тайная с бросанием белых и черных камешков в кувшины, и сроки, на которые избираются представители, остановились на а-ля пятилетках, количество этих сроков не больше трех, кто за что отвечает, и так далее, и тому подобное. Кроме того, нарезались уделы, что отнюдь не минутное дело. Ведь нормальных карт нет, вместо них какие-то детские рисунки. Точных данных по населению тоже нет. Для этого нужны церковные книги, но всё же предварительная нарезка уделов шла, и в них рассаживались князья. И вот, в такой ответственный момент приёма родов, когда голова новорождённого уже вышла, происходит нападение, понимая, что не успевает вернуться Разве что в одиночку загнав лошадей, что по определению бесполезно, Юрий только скрипел зубами и в надежде на лучшее продолжал начетую работу. И каково же было его облегчение, когда после обрезания пуповины он уже готовился выступать на север, выяснилось, что Святослав не без придумки Ивана смог отбить нападение Да, ракеты были засвечены не только как развлекательный элемент, но и как боевое оружие, чего Юрий не хотел. Ибо монголы этот момент, конечно же, пронюхают и подготовятся вплоть до того, что сами станут применять, но оно того стоило. Княжество уцелело, а враг был полностью разбит с минимальными потерями для себя. А что до засветки, то мы для монголов что-нибудь другое придумаем подумал великий князь владимирский, вспомнив ивана и его полубезумные глаза, когда он занимал совсем, что взрывалось и горело. А сами они такими оружьями вряд ли смогут воспользоваться в больших масштабах, несмотря на ресурсы Китая. А взять ближе порох им просто негде. Да и тот дренной. Но несмотря на то, что по сути всё обошлось, спускать булгарам вероломное нападение Юрий не собирался как и долго откладывать вот только надо дождаться когда реки встанут на юге это происходило несколько позже да и толщина нарастала медленнее из-за постоянных хоть теперь Ярослав бери своих новгородских ушкуйников прочих охочих до драки и трофеев моих ратников и им тут уже давно нечего делать и организуй ответный поход жги всё что можно сжечь «Никого не жалей и парней своих не сдерживай. Пусть веселятся на полную, раз уж тут я им спуску не дал». «Вот это правильно!» – одобрил Ярослав, который уже откровенно закис. Все эти политические дрязги ему были откровенно в тягость. Ушку и Ники впрямь ворчали. И когда узнали условия похода в Булгарию, очень обрадовались. «Наконец-то грабеж!» Эй, Ярослав отжёг. Всю зиму уж куньники носились по Западной Булгарии, сжигая и разграбляя города: Ведосуар, Кирмен, Таяба, Тигаш, Тухчин и Ашель. Добрались до многострадального Булгара, но его жечь не стали, так как он дал богатый откуп. Да и ворота выносить было нечем. И весь порох, что выработал к тому времени Иван, был израсходован на другие цели. Но жители Булгара этого не знали. Поначалу булгары отчаянно сопротивлялись, тем более что действительно подготовились к ответному вторжению. Но потеря практически половины армии в неудачном походе и неспособность найти ключ к кратникам стрелкам, что из арбалетов косили атаковавших конников практически в любых количествах, заставляю их быстро отказаться от полевых сражений. Партизанская тактика тоже ничего не дала, а булгары очень старались, подлавливали ушкуйников на марше, пытались атаковать их стоянки ночью, но всё было тщетно. На марше хорошим прикрытием служили ратники, щитшие на флангах колонны и сразу же ощетинивающиеся копьями. А на стоянках никто не ленился, и делали засеку или же окружали себя ежами в три ряда. Потери, конечно, были, но столь незначительные, что о них и говорить не стоило. В итоге хану Чельбиру не осталось ничего иного, как просить мира, и он его получил. Правда, заплатить за это пришлось изрядную цену, ибо уж куйники вошли в откровенный раж из-за невероятно удачно протекающего похода, И нацелились на северо-восточную часть Болгарии. Победители едва волокли десятки тонн серебра, тонны золота, больше сотни тонн меди, свинца, олова, железа и огромные обозы из товаров: тканей, ковры, кожи, меха, посуда и всё прочее. Но всё же смогли доволочь это до Руси, прежде чем лёд начал ломаться из-за вступавшей в свои права весны.